18 -е. открытие выставки мне доводилось бывать в художественных галереях в разных странах обычно все они располагаются в старых зданиях являющихся по сути историческими памятниками архитектуры Современным искусством никогда особо не интересовался, и поэтому испытывал легкий когнитивный диссонанс, глядя на двухэтажную пристройку к новенькой высотке. Ну да, современному искусству — современное здание. Частное современное здание. А в соседнем доме, в точно такой же пристройке — фитнес-центр. Усмехнувшись, проговорил Андрей, осматривая обшитый зеркальным пластиком фасад галереи. «И что?» — довольно резко спросила Алина, но тут же поправила себя, спокойно добавив. В другом здании и вовсе маленький торговый центр. Что хотят, то и делают собственники. Она начала развивать свою мысль, активно жестикулируя и улыбаясь. Как бы девушка не пыталась выглядеть уверенно, побороть нервозность полностью у нее не получалось. Я почувствовал локтем нежное тепло и повернул голову. Расплывшись в очаровательной улыбке, моя спутница едва ли не всем телом прижалась ко мне. Адда надела темное платье с неглубоким квадратным вырезом и открытыми плечами. В нем оборотень смотрелась весьма элегантно. Хм, недовольно покашляла Рита, привлекая к себе внимание. «Куда папа с мамой запропастились? Может, не будем их ждать и, и так войдем, а?» Полугоблинша тоже выбрала платье темных тонов, только своеобразным вырезом и короткими рукавами. Сменила свои очки на более стильные, и сейчас обеими руками держалась за могучую руку своего кавалера. Весьма симпатичная пара из них получилась. Огромный богатырь-дровосек и хрупкая холодная стервочка. Я еще раз огляделся. Все-таки наша десятка выглядит очень эффектно. Все в темном, лишь на мужчинах под пиджаками белые сорочки. А ведь не договаривались о единой цветовой гамме. Так случайно получилось. Да, нас уже 10 и еще двоих мы ждем. Четыре пары, считая меня саддой, те, кто живет на базе. А вот пятая... Я долго думал, стоит ли сообщать кровососам о выставке. Все-таки им бы очень хотелось физически устранить Яната и его оборотня, а не заключать с ними мир. Но и мир общине важен, а лично мне важно продолжить выстраивать доверительные отношения с вампирами. Именно поэтому Чита Бладинских находится здесь с нами. Опустив головы, равнодушно стоят чуть поодаль, похоже на роботов с отключенным питанием. К крыльцу галереи подъехал Майбах, из которого тотчас же выбежал водитель и учтиво открыл заднюю правую дверь. Вышел статный мужчина, уверенной походкой обошел машину и самолично открыл другую дверь. Взяв под руку свою спутницу и, не глядя по сторонам, он поднялся по ступеням к парадному входу. «Все такие важные», — проводив его взглядом, усмехнулась Кимира. «Давненько не были мы с тобой на приемах. Это Горланду. Уже и позабыть успела, каково это». Повернувшись в нашу сторону, женщина пробежала взглядом по каждому из нас и широко улыбнулась. Уверена, наша компания будет выделяться. Как только водитель отогнал Майбах, у крыльца остановился лимузин, из которого вышли сразу две пары. Все такие серьезные, аж скулы сводят. И ведь никому из этих людей, ну большинству уж точно, и в голову не приходит, что существуют другие миры со своими аристократами. Во всей оси миллионы таких же важных шишек. А над ними те, кому мало одного мира, те, кто властвуют во многих мирах, те, к кому относится и мой нынешний враг номер один. Наконец-то подъехал знакомый крузак. Гоблин, прекрасно обходящийся без водителя, вышел из машины и направился к пассажирской двери. Я был заинтригован, как поведет себя тетя Марина, как леди или же как твердый заместитель своего мужа. Победил первый вариант. Она дождалась, пока супруг откроет ей дверь и галантно подаст руку. Ну чего застыли, гаврики? Подошли к нам вновь прибывшие. Идемте. Давно пора. Кинув на опоздавшего отца недовольный взгляд, Рита потащила Арнольда ко входу в галерею. Хоть она и ринулась первой, спустя несколько метров сбавила темп через плечо глянув на меня. Я молча кивнул, и вместе с Аддой мы обогнали их пару, заняв почетное место во главе строя. Посмотрел на гоблина. Тот был не против, пожал плечами и улыбнулся. Итак, даже Оглоблен отдает мне партию первой скрипки. Надеюсь, делает он это не потому, что вдруг стал считать меня выше себя. Все-таки делить товарищей по такому принципу мне неприятно. А, например, из-за того, что позволяет мне лично решать свои проблемы. А сам страхует издали. Добро пожаловать! Рад приветствовать вас, дорогие гости, в своей галерее на открытии долгожданной выставки современного искусства» худой мужчина с жидкими черными усами и французским акцентом низко поклонился, встречая нас в холле. Вместе с ним поклонились и две симпатичные девушки, стоявшие по обе стороны от Сами до Естественно, мы заранее собрали всю доступную информацию о самом мероприятии, месте проведения и организаторах. Пусть галерея и носит имя этого улыбчивого человека, пусть он и является ее директором, вся документация оформлена на одну из подставных фирм Куприной. «Итого получается...» — задумчиво перечислял вчера вечером Гоблин, сидя в своем кабинете. Деятель искусства, предоставляющий площадку для выставок другим деятелям, работающий на страже осевого аристократа. Твой мелкий демон определенно решил расширить свое влияние. Практически классическая схема. Видная известная личность, творящая во благо высших сил. Отчасти похоже на твою задумку с интернет-шоу, но обычно подобные вам действуют прозаичнее». «Раскручивают певца, актера, политика. Тот творит, его почитают фанаты, а сама звезда постоянно молится своему покровителю. Ведь обычный человек не может впитать всю ту энергию, что порождает толпа. Он служит лишь резервуаром для сбора, который нужно постоянно опустошать». «Удивлен, что ты мне это рассказываешь», — усмехнулся я. «Но ведь ты уже и так пришел к похожим выводам, верно?» В ответ хмыкнул Гоблин. «И вот теперь этот резервуар стоит прямо перед нами, приветливо встречая гостей. Интересно, он рекомендует молодым художникам, чьи работы представлены в галерее, восхвалять святого Яната?» Или достаточно того, что сам француз молится демону, а художники в своих мыслях раз за разом благодарят дежуази, давшего им возможность демонстрировать свои работы. Этакий принцип сетевого маркетинга, но собирают с людей энергию, а не деньги. Ведь сотворить что-то — это полдела. Вторая половина — довести свое творение до восторженных ценителей. «О, Евгений Сергеевич, добрый вечер!» К глоблину подошел низенький пузан с потным лбом и шикарной спутницей, которая вполне бы могла работать живым каталогом какой-нибудь клиники пластической хирургии. К слову, подобных дамочек вокруг хватало. Гоблин взглядом велел нам идти дальше и не ждать его. Ну да, о подобном мы договаривались, нечего передвигаться единым стадом. Следом на знакомых наткнулись бладинские. Было забавно посмотреть со стороны, как вампиры общаются с обычными людьми, и как только у них с такой манерой общения бизнес-партнеры появляются. Хотя, с другой стороны, для умного человека важнее содержание, а не форма. Так что обращать внимание на холодный тон станут либо прямолинейные, либо неуверенные в себе люди. «О, Рид, привет! Какой у тебя кавалер! Познакомишь?» К оглубленной младшей подошла молоденькая девушка, тащившая за собой щуплого недотепу в очках. Подмигнув нахмурившемуся оборотню, я отвернулся, оставив и эту парочку. От нашей компании осталась половина. «Илья, мне хотелось бы скорее ознакомиться с картинами», — выпалила Алина. Едва мы вошли, у нее разбежались глаза. Наслаждается произведениями искусства, совсем позабыв, что оказалась среди важных столичных шишек. «Я хотел бы сперва оценить шведский стол», — робко возразил Дрон, но, столкнувшись с гневным взглядом своей возлюбленной, лишь обреченно вздохнул и побрел к ближайшей картине. Издали она напоминала серый лист, на котором пытались расписать белую гелевую ручку, но уверен, автор заложил в свою работу куда больше смысла, чем может разглядеть такой обыватель, как я. «Иди, просвещайся», — бросил я вслед другу потом расскажу, каковы местные блюда на вкус». Обернувшись, он недовольно скривился, но ничего не сказал. «Хм, а шампанское тут что надо», — где-то сзади одобрительно проговорила Кимира, прекрасно совмещающая работу и развлечение. Все это время она не отходила от меня ни на шаг, при этом умудрилась поймать пробегающего мимо официанта. «Родной, как тебе тарталетки?» — отведав закуску, спросила она у мужа. Адда, не удержавшись, дернула носом и грустно уставилась на лакомство. «Я уже успел заметить, что оборотни падки на вкусную еду, особенно оборотни женского пола. Что-то я тоже проголодался», — произнес я, увлекая ее к столу. Оказавшись возле угощений, собрал тарелку разносулов и протянул девушке вместе с фужером шампанского. «Спасибо», — неловко улыбнулась она, но тут же принялась поглощать угощение. Пользуясь моментом, перекусил и сам. «Прости». Спустя несколько минут, доев очередную тарталетку, пробормотала Адда, потупив глаза. «Никогда не была на таких приемах. Тут все так вкусно. А ты, наверное, тоже хотел картины посмотреть?» «Ну не мог же я оставить тебя одну», — усмехнулся я. «И уж тем более таскать за собой голодный». На щеках Адды проступил румянец. Осушив фужер, она мельком глянула по сторонам и быстро чмокнула меня в щеку. «Теперь я сыта», — бойко произнесла оборотень, «и готова к свершениям». «Отлично!» — хмыкнул я, не став заострять внимание на ее вольностях. «Тогда пошли глянем, что вон в том зале!» — кивком головы указал вправо. «Мы зашагали в сторону распахнутых двустворчатых дверей, за которыми собралось гораздо больше народу, чем где-либо в галерее. Сколько людей-то!» — задумчиво протянула Адда, когда мы вошли в зал. «И собрались они тут не ради картин!» — тихо произнес я, встретившись взглядом с Янатом. Демон приветственно кивнул, и все, кто в этот момент смотрели на него, повернулись в мою сторону. «О, это же Илья Фридрихович!» — громко проговорила спутница Яната, и, похоже, главная звезда вечера — Куприна Ирина Константиновна. Позвольте представить вам, господа, молодого бизнес-партнера Оглоблина Евгения Сергеевича, а теперь еще и Бладинского Валерия Борисовича. Незнакомые мне мужчины и женщины с интересом разглядывали меня, а те, кто был поближе, протягивали руки для рукопожатия. Отвратительное ощущение, словно на смотринах, но виду я не подал. К чести моей спутницы она тоже выглядела достойно хоть локтем я чувствовал, как быстро колотится ее сердце. К такому внезапному повышенному вниманию Адда явно не привыкла. Я быстро подавил внутреннюю неуверенность весьма высокомерной мыслью. Эти богатеи мне не ровня. Так чего же волноваться? Среди них вряд ли найдется кто-то равный мне. Тот, кто способен путешествовать между мирами. Тот, чей потенциал позволит возвыситься над этими мирами. Тот, кто... За полсекунды в голове пронесся целый ворох жизнеутверждающих мыслей. Я даже успел вслух вежливо поздороваться со всеми и сказать пару слов о прекрасной выставке, когда взгляд зацепился за еще одну горстку разумных. Они стояли в самом углу зала, подле картины, изображающие детские кубики с размытыми гранями, и молча смотрели в мою сторону. Те, о ком я только что думал. Кроме Яната, на открытии выставки оказались и другие, равные мне». Я сразу узнал ее, девушку, которая так легко и непринужденно раскрыла меня в подвале особняка Яната. Чиркнула ноготком по запястью, сбила браслет мертвеца, тем самым сделав меня видимым для сенсора. Все это время я задавался вопросом, кто она, что она делала в доме третьего сына главы рода Валакс, какова ее роль во всем этом, энергия, что я чувствовал в ней в прошлый раз. Эта дама точно не человек и не демон. Без своей индивидуальной способности я бы долго гадал, кто она, но сейчас знаю наверняка, передо мной самая настоящая богиня, и фигурально выражаясь, и вкладывая в это слово его истинное значение. Эх, как же хороша эта чертовка, как ей идет черное платье. Рядом с незнакомкой стоял высокий худосочный старик, на его застегнутом черном пиджаке лежала белоснежная борода, доходящая аж до пояса. Он стоял слишком близко к девушке, чтобы быть случайным собеседником. «Кавалер. Страж? Нет? Ну да, высший страж. Возле этой парочки еще двое, светлокожие мужчина и женщина в белых нарядах. Так гармонично смотрятся друг с другом либо прекрасные актеры, либо на самом деле пара. Хм, чуйка согласна с тем, что они супруги. «Илья Фридрихович!» — голос Горланда прервал мои стремительные размышления. Взглянув на стоявших рядом людей, маг воды учтиво поклонился. «Прошу прощения, господа, вынужден похитить вашего собеседника. К тому же, если вы продолжите уделять ему столько внимания, Ирина Константиновна может начать соревновать». «Да уж, он так много молчит, что подобных словесных финтов от моего телохранителя совсем не ожидаешь». Мы отошли чуть в сторону и остановились возле картины с изображением красного зигзага на белом фоне. И Кимира зачастила. «Одаренных во всех залах хватает. Это неудивительно. Люди купряной здесь. На второй этаж никого не пускают, но все это мелочи. Куда важнее тот квартет у стены. Видел, да? Светленькая пара и черноволосая девица со стариком». «Видел», — кивнул я. «Осевые аристократы, скорее всего». Волшебница нахмурилась и молча сверлила меня глазами несколько секунд. Затем, обменявшись взглядами с супругом, произнесла «Ну, я не была бы так уверена». «Пять осевых аристократов на земле на мелком приеме...» «Четыре», — поправил ее я. «Старик, высший страж». Она вновь нахмурилась и покачала головой. «Даже не буду спрашивать, откуда в тебе столько уверенности. Не первый день тебя знаю. Ты практически не ошибаешься. Кстати, обещал рассказать, как у тебя это получается». «Расскажу», — улыбнулся я. «Нет, действительно, пора уже посвятить супругов телохранителей в тайну моей индивидуальной способности. Все как-то не доходит до этого, хоть мое доверие к ним уже практически абсолютно». «Ну-ну, после дождичка в четверг. Так ведь у вас говорят?» Усмехнулась она, но тут же посерьезнела. «Ладно, шутки в сторону. Предположим, там стоят три осевых аристократа и высший страж. Я прошла мимо, не могу сказать, каков точно ранг каждого из них, но уверена на сто все четверо минимум наставники». «Ух ты ж!» — изумленно выдохнул я, но тут же взял себя в руки. А вот у оборотни не получилось сходу подчинить разбушевавшиеся эмоции. «Наставники!» — выпалила она, привлекая внимание проходящей мимо парочки — зрелой женщины и накачанного юноши лет девятнадцати. Дамочка бросила в нашу сторону уничижительный взгляд и, фыркнув, потащила своего кавалера прочь из зала. «Нам придется биться с четырьмя наставниками!» — уже тише проговорила Адда. «И еще тот оборотень!» «С пятью, что ли?» «Спокойно, милая», — задумчиво произнес я, на автомате поглаживая девушку по голове. «Не думаю, что они здесь ради сражения с нами. Скорее всего, в качестве зрителей». Я поднял глаза на Кимиру. Та улыбалась, глядя на мою руку. Сохранив невозмутимость на лице, я перестал гладить притихшую Адду и продолжил. Я видел черноволосую девицу в подвале Яната, «Рассказывал вам про нее. Она всего лишь сдернула с меня браслет и исчезла. А ведь со своим рангом запросто могла бы и поймать меня». «Хм...» — посерьезнела Кемира. «Раньше я думала, что помешавшая тебе девушка побоялась сражаться с тобой. Сейчас же все выглядит так, будто она...» — волшебница замолчала, прокручивая в голове варианты. «Да», — кивнула женщина через несколько секунд, — «будто она наблюдатель, и происходящее забавляет ее». «Думаешь, забавляет?» — переспросил я. «Определенно», — увереннее кивнула Кимира. «Думаю, любой свободной женщине было бы любопытно наблюдать за тобой, Илья, и за вашими боданиями с Янатом». «А тебе?» — как бы невзначай спросил Горланд. «Хм, примерно как за вознёй котиков», — задумчиво произнесла женщина. «Забавно, миленько, но у меня свой кот есть, самый лучший». Она склонилась над ухом мужа и что-то выразительно ему прошептала. Маг воды округлил глаза и восхищенно закивал. «Почему ты думаешь, что она свободна?» Злобно прищурившись, прошипела Адда. Ей не очень понравились слова волшебницы. «Потому что Илья был в ее спальне и видел, что та спит одна. Может быть, у нее и есть супруг, но явно не в этом мире». Кемира ослепительно улыбнулась, а Адда изумленно уставилась на меня. «Я понимал, что хочет спросить оборотень, и в двух словах успокоил ее. «Повезло даже?» Бурчала девушка под нос. «Единственное открытое окно, а там эта девка, да? Вот ведь удача!» Может быть, она и продолжила бы бухтеть, но внезапно из колонок, размещенных по всей галерее, зазвучал голос с французским акцентом. «Дамы и господа, прошу всех пройти в главный зал!» Гости плавной рекой потекли в самый центр галереи, где неспешно окружили миниатюрную сцену. Я мельком заметил, что на столах уже успели выставить новые угощения, и, как мне показалось, официантов стало больше. «Сейчас будет муторная часть?» — спросил дрон. Увидев его с Алиной и Арнольда с Ритой, наша четверка подошла к ним. «Торжественная часть!» — с нажимом поправила его возлюбленная, наградив Андрея тяжелым взглядом. «Но муторное, думаю, звучит уместнее», — хмыкнула Адда. «Не стоит выпячивать свою необразованность», — задрав нос, произнесла оглоблена младшая. «Долг дежуази — представить спонсоров, выказать благодарность художникам и гостям. А наш долг — слушать и аплодировать. По крайней мере, так принято в приличном обществе». «А в обычном обществе принято бить по морде зарвавшихся гоблинж» бросила в ответ Адда. После слов мира о черноволосой богине, оборотень до сих пор не вернула себе хорошее настроение. Да и Рита тоже не в духе. Черт подери, чего доброго еще устроят склоку прямо здесь? «Хватит», — строго произнес я, встав между враждующими девицами. «Сейчас начнется», Кивком указал на сцену, куда поднялся француз вместе со своими двумя прелестными сопровождающими. Речь де Жуази оказалась точь-в-точь точь такой, как и предсказывала Рита. Однако ее первую часть уж точно нельзя было назвать скучной. Директор галереи пригласил владелицу здания и основного спонсора — Куприну. А та вышла вместе со своим кавалером, Янатом, и все ее выступление свелось к хвалебным одам в адрес демона. Страж умудрилась говорить о своем господине много, при этом ничего особо не раскрывая. Лишь то, что он основной спонсор и меценат, а еще очень влиятельный человек и выдающийся инвестор, который как раз ищет новые области для инвестиций. Ну, убедился, что мы были правы шепнул мне на ухо Гоблин. И он с супругой, и Бладинские тоже подошли к нам. Теперь вся наша ударная дюжина вновь собралась в одном месте. Мелкий Валакс пытается расширить свое влияние, а заодно и экономические связи. Вон как Куприна его расписывает, а? Он может многое дать обычным людям-бизнесменам, но получит еще больше. Даже неосознанное положительное отношение к нему других людей даст мелкому пусть и небольшой, но прирост сил. «Вот так и работает это влияние. Странное и многоликое явление, которого мне пока не хватает». «А теперь позвольте представить вам художников, чьи картины вы имеете удовольствие видеть в нашей галерее», торжественно произнес Дежуази, когда Валакс, спустившись со сцены, подал руку Куприной. «Я не особо вслушивался в слова француза, наблюдая за своим врагом». Вместе с Ириной Константиновной он постоял рядом с другими гостями, а потом повел свою спутницу к лестнице на второй этаж. «Похоже, скоро начнется самое интересное», — шепнула Кемира. «Моего телохранителя предсказуемо тоже больше заботили наши враги, а не творцы современного искусства, выступающие на сцене. Я с нетерпением ждал следующего хода Яната, представлял, каким он будет, и не ошибся». Через пять минут к нам подошел официант с подносом, предложил напитки, а после обратился ко мне. «Илья Фридрихович, вас и вашу спутницу приглашают в закрытый зал. Предлагаю пройти на второй этаж». «Подождите-ка!» Вся моя команда внимательно слушала молодого человека, но первой возмутилась, как ни странно, Рита. «Что значит и вашу спутницу?» Она косо глянула на улыбающуюся Адду. — А как же остальные? Если что, мы тоже прибыли с Ильей Фридриховичем и являемся его партнерами. — Сожалею, — вежливо поклонился официант, — но я ничем не могу вам помочь. Он поклонился еще раз и поспешно удалился. — И как же это понимать? — возмущалась оглоблена младшая. Пусть она и говорила шепотом, но на нас уже начинали поглядывать соседи. Кивком я предложил отойти подальше. Должно быть, забавно смотрелось со стороны, как от толпы отпочковывается сразу двенадцать человек. Едва мы остановились, полугоблинша вновь заговорила. «Я тоже хочу пойти с... прекрати!» — сухо произнес Арнольд, прервав свою спутницу. Готов побиться об заклад, что гоблин и тетя Марина в этот момент посмотрели на оборотни с недоумением и уважением сама же Рита округлила глаза от такой наглости и уж было открыла рот, чтобы высказать все, что думает о посмевшем заткнуть ее мужчине, но мой страж благоразумно продолжил. «Не только ты хочешь быть с ним. Мы все здесь переживаем за Илью, и каждый желал бы сопровождать его». «Может быть, прорвемся силой?» — неожиданно предложила Кимира. «Чего вы на меня так смотрите? Я не могу оставить клиента без присмотра». Хотя... Задумчиво прикусив подушечку большого пальца, она уставилась на потолок. Не глядя на нас, прошла в одну сторону, затем в другую и вернулась. «Я смогу чувствовать тебя. Благо, высота меньше 10 метров. И если что, придем на помощь. Пробить бетон несложно». Внезапно волшебница вздрогнула и резко обернулась. Гоблин и Арнольд тоже завертели головами. «Глядя за спину Кимире, я увидел, как к нам приближается молодой мужчина с зелеными волосами». Щеголяя ехидной улыбкой, он едва ли не пожирал глазами женщину-телохранителя Поморщившись, Горланд шагнул вперед, загородив жену от похотливого взгляда А Оглоблен и мой страж-оборотень смотрели не на приближающегося наглеца Проследив за их взглядами, увидел еще одного мужчину С бакенбардами, как у Логана, и блондинку с коре в темном платье Пара остановилась в паре метрах от Евгения Сергеевича, окинув нас любопытным взглядом «Каких милых дам вы с собой притащили, господа!» — произнес зеленоволосый, пялясь на адду. Я последовал примеру Горланда, закрыв спутницу спиной. «Извини, дружок!» — усмехнулся оглоблен, повернувшись к зеленоволосому. Теперь тот наслаждался видом прелести тети Марины. Евгений Сергеевич и не думал ему мешать, лишь самодовольно лыбился. «Все красавицы заняты. Хочешь любоваться ими, пожалуйста, только издали». «Во-во!» Завелся дрон, стоило лишь незнакомцу посмотреть на Алину. «Чеши отсюда, пока полянку на голове не проредили!» Обреченно взглянув на Андрея, я тяжело вздохнул. «Прекрасно жить в неведении, совершенно не понимать, что перед тобой одаренные». «Какие у вас невоспитанные друзья, господин Бастарт! Усмехнулся зеленоволосый. «Хотя чего еще ждать от черни?» А вот это было обидно. Правда, никто из наших не успел ничего сказать. Голос подал доселе молчавший Логан. «Прошу вас, хватит, господин Веридис. Наша задача — не дать спутникам Ильи Фридриховича натворить глупостей. Оскорбляя их, вы как раз на эти глупости их и провоцируете. Эй, Тайрус, с чего это ты решил затыкать меня?» — оскалился зеленоволосый. «Потому что ты, Зелн, мешаешь мне выполнять волю хозяина», — холодно произнес Логан, внезапно перейдя на «ты». Похоже, мужик хотел быть вежливым, но надолго его не хватило что неудивительно, с таким-то компаньоном. «Короче», — Зелн Веридис повернулся ко мне, «иди уже наверх со своей красоткой-оборотнем, а остальные могут погулять по первому этажу. Вы выставку приехали смотреть или в сторонке стоять? И да, если кто не понял, я и этот обросший кивок на Тайруса. Наставники, а милашка Линси на блондинку. Учитель, так что давайте без глупостей». Он замолчал, ехидно улыбаясь, в очередной раз проскользил по нам взглядом и добавил. «И да, дамочки, если нас наскучит компания этих неудачников, с радостью вас приголублю. Меня на всех хватит!» Послав воздушный поцелуй Алине и подмигнув Рите, он развернулся и зашагал прочь. «Вот ведь сволочь!» — возмущенно процедила оглоблена младшая. «А по-моему, милый молодой человек!» — отозвалась ее мать. «Но до твоего отца ему далеко». «Не подлизывайся!» — хмыкнул отец семейства. На пару секунд нашу компанию окутала тишина. Мы смотрели друг на друга, переваривая слова Зелна. «Прошу простить его дерзость, господа и дамы!» — произнес все еще стоявший рядом Тайрус. «Но в целом Зелн прав. Вам не стоит совершать необдуманных поступков. Кроме нас, на первом этаже находится еще и страж Яна Тавалакса, тоже наставник. Имейте в виду». А теперь прошу нас простить. Хотелось бы еще успеть насладиться выставкой». Коротко кивнув, он повел свою молчаливую спутницу к ближайшим картинам. Округлой коричневой пирамидки на белом фоне и фиолетовой кляксе с кроваво-красными шариками на каждом усике. «Что ж, мы тоже пойдем». Улыбнулся я своим друзьям и подставил Адде локоть. «Не скучайте тут без нас». «Удачи!» — тихо произнесла Алина. «Ага», — гукнул дрон. «Помрешь домой, не приходи». — Именно! — поддакнула Кемира. — Если решишь помереть, сперва оплати нам репутационные издержки. — Да хватит вам! — повысил голос Арнольд. — Все с Ильей будет хорошо. — Верно! Раскудахтались, как на сетке! — хмыкнул Гоблин. Под удивленные взгляды товарищей ко мне подошел Бладинский и, склонившись над ухом, прошептал. — Не забывайте, Илья Фридрихович, о наших договоренностях. — Я помню! — твердо ответил я, когда тот отошел в сторону. Эх, улыбнулся, оглядев взволнованных друзей. Вы не на войну нас провожаете так-то, а на мир. Между тем на нас уже давно косо смотрели другие гости. Действительно, что-то мы затянули с прощанием. Я уже хотел развернуться, как раздался цокот каблучков. Рита уверенно подошла ко мне, потянулась губами к моей щеке. «Стоп, юная леди!» — одернула ее за руку тетя Марина. «Не смей позорить своего кавалера на приеме!» Тяжело вздохнув, она покачала головой, повернувшись к супругу. «Мы слишком долго прожили в этом мире, где толковые приемы — редкость». Затем натянула улыбку и снова посмотрела на дочь. «Но не будем устраивать сцен на людях, дорогая. Поговорим дома, там и займемся огрехами твоего воспитания. А пока нам остается лишь верить в Илью и держать за него кулачки». Благодарно кивнув ей, я под негодующим ритиным взглядом повел Адду к лестнице. Оборотень прижалась ко мне всем телом и негромко проговорила. «Я благодарна судьбе за то, что оказалась рядом с тобой в такой ответственный и опасный момент. Обещаю, я не подведу тебя». «Я и не сомневаюсь», — ответил я, ступив на первую ступеньку.